Глава двадцатая Я подошла к нашему лагерю тихо, стараясь не спугнуть смех, которого не слышала уже очень давно. Страх, хоть еще и не отступил, стал теперь другим. Я прислушалась к себе и поняла, что теперь нет того чувства безысходности, что я испытывала в доме Фалей. Даже пустынники не знают великие пески так хорошо, как знаю я, — дашала. Дорога в Гардеро почти в три раза короче через великие пески, произнес Лофат. Я посмотрела на Дашалу, которая, хоть и сидела от него в паре метров, испытывала неудобство за то, что голова ее не покрыта, да и нес он ее через поля фалеи крепко прижав к себе. «Канофары пустыни имеют лошадей, которые проходят через пески, грустно ответила девушка. На ее глаза вновь упала та пелена горя, которую я увидела когда встретила ее на рынке. «Они не везде могут пройти. Мой отец и дед водили караваны, и я с пяти лет был с ними. Так хорошо, кроме меня, знают пустыню еще три человека. И если идти моими тропами, мы можем вовсе не встретить караванов и пустынных конофаров». «Мы идем в Гардера?» Я вышла к нашему небольшому лагерю, пропустив смешные истории, которыми разбавлял завтрак Лафат. На тряпке лежали сыр, которым меня угощал Парамай, несколько шариков каши и лепестки сухого мяса, что дала нам в дорогу служанка Криты. Да, Мали, это главный город Синцерии, его сердце. Раньше он был столицей империи, и сейчас там есть все самое лучшее, что только можно увидеть на всех землях только там мы сможем затеряться я отведу вас и вернусь домой найти караван из гардера проще простого и от гардера серты платят золотом лафат был расслаблен и казалось представлял себе что мы уже там и он собирается в обратную дорогу смакует большой куш с которым он может вернуться к своей семье сколько идти до гардера я надеялась что этот короткий путь который знает Лафат, займет минимум времени, и мы, наконец, уйдем с этих земель, где лично меня очень долго не забудут. Фалея сделает все возможное, чтобы сделать мне больно. Уж в этом-то я была уверена. Через Рундину мы войдем в виелью а потом я найду серту или два, которых нужно сопроводить до Гардера. Так у нас будет охрана и еда в дорогу. Я заплачу за лошадей, несущих воду, и мы сможем часть дороги ехать на них». «Так сколько до Гардера?» — переспросил я более настойчиво. «Закончится Геранар и Гертатор», — уже менее радостно ответил Лафат. «Крита рассказывала мне о временах года. Каждая из них имеет два месяца, но каждый такой месяц, как наши полтора». Летние месяцы здесь и назывались Геронаром и Гертатором. Сейчас закончилась уже весна, значит, дорога займет целых полгода, если мерить временем, к которому я привыкла на Земле, в своей прошлой жизни. Полгода. «Хорошо, Лафат, а, а нет какого-то города ближе, большого и богатого?» — на всякий случай переспросила я. «Такого, как Гардера, нет, Мали». И вы только там сможете быть в безопасности. Так сказал Парамай. Судя по его мимике, Парамай много чего сказал, но Лафат не намерен мне все это передать прямо сейчас. Хорошо. У нас впереди полгода, а значит у нас еще будет время поговорить. Ну, гардера так гардера. Говоришь, там есть все на свете? Я не задавала прямых вопросов. Мне нравилось, когда люди сами, пускаясь в, казалось бы, короткое описание, начинают описывать вещи, о которых я вовсе и не знала. «Да, там вы сможете выйти замуж за Ксинту или даже за Серта», — пробасил он. И это означало, что великая честь быть женой Ксинт и Серт. Первое слово означало «мастеровых», а второе — «элиту для Лафата купцов». «А если не торопиться замуж, я сама могу, например, открыть лавку или еще что-то?» Я и не думала, что этот вопрос вызвать такое недоумение не только у Лафата, но и у девушек. Позади меня хихикнула Палия. «А ты не торопись смеяться, дорогая. Лучше смажь лицо и шею маслом. Мы обойдемся. только оставь немного. Пригодится, чтобы сделать прическу Крите». «Спали ей». Разговор о наших отношениях так и не получилось, но как-то само в пути все наладилось, и я надеялась, что это мне не кажется и не обернется против меня потом. «Лицо уже не горит, солнце больше не страшно, Мали!» Цвет лица пали и теперь был похож на естественный, но когда она раздевалась, чтобы помыться возле воды, я закатывалась от смеха. Ее голова, ладони и шея были похожи на плохой фотошоп словно эти части тела просто прилепили к белому, как бумага, туловищу, чтобы посмеяться. Палли теперь тоже смеялась, потому что я объяснила, что можно быть счастливой и не выходя замуж так рано. Я обещала доделать парик, и она теперь перед сном вынимала конец пряди и гладила его. В эти моменты мне становилось жаль ее. А завтраков... Мы разложили вещи по мешкам, поделили их между собой и, набрав воды, двинулись вперед. Лес никак не заканчивался, но меня это даже радовало. Хоть я и хотела, чтобы дорога быстрее закончилась, но идти по городам было страшно. Перед глазами стоял рынок, где продавались люди. Попав на такой, нам больше ни за что не повезет оказаться у одного хозяина, а значит, побег будет просто невозможен». Да и фалея. Думаю, она знает, где искать таких, как я. Я запуталась в днях и перестала их считать. Судя по тому, как Лафат смотрел на солнце, ориентировался он по нему. Я много чего не знаю, и, потеряя мы Лафата, останемся как слепые котята на проезжей части. Мы выходили ночью, а к обеду вставали лагерем, потому что теперь даже сень леса не спасала от дикой жары. Казалось, воздух плавится. Птица этого треклятого херга либо тупая, как сибирский валенок, либо до местных муссонов надо было ждать и ждать, а она унесла свою жирную тушку подальше от стихии заранее. Вечером, когда мы выдвинулись в непонятно какой по счету день, что-то изменилось. Сначала совсем неощутимо, но все мы начали переглядываться — еще не понимая что же так беспокоит мы пошли значительно быстрее когда я совершенно точно почувствовала легкий потягун как называла сквознячок моя бабушка поняла что именно из за него дорога стала сносной подол рубашки чуть двигался ветер будто скользил по самой земле не поднимаясь выше колена скоро будет дождь к утру мы войдем в елью Начинаются ночи двух лун и будет темнее, чем обычно. Но спать ночью нельзя, иначе мы не дойдем до дождя. Объяснил нам Лафат и прибавил шагу. всю дорогу на нашем пути были ручьи, небольшие, но чистые родники. Несмотря на жару, вода была всегда, и теперь, когда мы вышли к огромной, как кама, реке, я поняла, куда эти ручейки стремились. Мы шли по их течению. И сейчас эти тоненькие венки тут и там, прямо у кромки леса, вливались в огромную артерию. Река ночью была черной, рябь от набиравшего силу ветра равномерно распределялась по всей ее глади. Луны соединились, значит, Шуаран должен был приехать в дом двух лун. Мне не было противно вспоминать его, Даже наоборот, вспомнив его удивленные глаза от сказанного мной, я улыбалась. Вот бы знать, что между нами было. Уверена, я была только в том, что не беременна, и это не только радовало, но и позволяло вспоминать об этом мужчине без отвращения и злости. Виеле земля, где живет Шуаран, но мы скоро их покинем, как только пересечем по самой границе с Алавией по лесам и деревням, ночуя, где придется, придумывая, что поесть. Достигнув границы великих песков, мы будем в безопасности, если считать безопасностью, почти три месяца дороги только по пескам, среди неких песчаных канафаров, унгаров, ворующих людей, и чёртовых кошек, которых они описывают чем-то схожими с гепардами или рысями. Да так, да, в полной безопасности еле открылась перед нами, как на ладони. Границу мы прошли, о чем говорили пара столбов, на которые в лесу указал нам Лафат. В отличие от Алавии, которую я успела обозреть лишь с гор, откуда нас привели, и до местного рынка, эти земли начинались с Но судя по тому, что самой короткой дорогой мы прошли больше десяти дней, земли Алавии могли быть еще больше в ширину. Домишки, казалось, пытались согреться друг от друга, жались по три-четыре крыши какой-то кучкой. Большие огороды, козы и коровы, пасущиеся на опушке леса, откуда мы вышли. Деревня была ниже, там, где река вбирала в себя еще множество ручейков. Отсюда ее хорошо было видно. Реки, близость к лесу и кое-какая защита от гор всегда были основными условиями для того, чтобы люди осели в этих местах, Начали строить дома. Судя по голым высоким берегам, были сезоны, когда река Барета поднималась и несла свои воды во всю мощь. Но даже сейчас она была внушительной. Накрапывающий дождь становился все гуще и гуще, и небо, затянутое с рассвета в густые и плотные, как сытые бараны, тучи, говорило, что солнце сегодня мы не увидим. «Мали и Палия будут говорить, что сопровождают Криту в Орландию. Это далеко, но мало кто из деревенских знает, что происходит дальше их деревни». Лафат щурился, рассматривая убогие домишки. «Крита, не говори с ними совсем, потому что редганды редко удостаивают таких вот людей своим вниманием. Пусть Мали говорит за тебя». «А что я буду говорить, Лафат?» Это было неожиданно но я решила не показывать своего удивления. «Говори, что охрану убили по дороге, а все сундуки с вещами разворовали», — ответил он и шагнул из леса к деревне. «Сколько мы здесь пробудем? Может быть, нам нужно скорее пройти больше, лофат? Ты сам сказал, что искать нас будут и здесь. Я боялась остановок, боялась, что наша расслабленность сыграет с нами плохую шутку». «Ты не знаешь, что будет в ближайшие дни?» Он как-то странно посмотрел на меня, и мне стало не по себе. «Нет», — быстро ответила я, и, обогнав его, схватила за руку. Он остановился и посмотрел на остальных. «Мали, это не просто дождь, это стена воды с неба. В метре ничего не будет видно. Если мы не найдем крышу, нам придется спать в лужах», — тихо сказала Крита и прошла вперед. Суета в деревне только подтверждала, что они не преувеличивают. Мне пришлось быстро переодеть Криту в бордовые платье аллеи наскоро причесать волосы. Ладно, хоть моросящий дождь сделает ее волосы такими, как надо. Нам нечем заплатить, Лафат. Я хотела знать как можно больше еще до того, как мы увидим людей. Моя одежда служанки становилась все мокрее и мокрее, но Лафат, казалось, перестал торопиться. «Ты хочешь, чтобы мы промокли насквозь?» «Да, потому что мало кто поверит, что мы долго шли в этом», — он указал на Криту, а потом велел ей сойти с тропинки. Видимо, по ней деревенские ходили в лес. Подол красивого платья моментально намок, и когда она сошла с жиденькой пожухлой травы на тропу, к нему прилипла грязь и ветки. Земля, высохшая за дни круглосуточной жары, — Отказывалась впитывать воду. Она, как ртуть, скатывалась в лужицы, затянутые мельчайшими пылинками. Под горку идти становилось все сложнее. Три крайних дома имели, видимо, общий огород, или хозяева решили не делать лишнюю работу, отказались рубить в лесу жерди и корчевать пни, чтобы поделить серое пятно земли. Осадки нуждались в поливе. Пока сложно было рассмотреть, что за овощи занимают почти весь огород, но крупные, как у кабачков листья, явно готовы были прекратить борьбу за свою жизнь. То, что высажено все было рядами, отметало вариант самосева. Кто-то много и тяжело здесь работал. Горизонтальные жерди, привязанные веревками к столбам, защищали огород лишь от крупного скота — Козы норовили просунуть голову между палками и отщепнуть хоть сколько-то сочных листьев. Трава, по которой мы шли, уже сдалась. Казалось, ничто больше не в силах сделать ее зеленой. Женщина в серой рубахе, подпоясанная так же, как на женщинах в Олавии, загоняла коз, ругала мальчишек, для которых процесс превратился в игру. Она торопилась и заметно переживала, что не соберет их в загон ко времени. Люди шли к лесу, обходили скотину, что нравило уйти под сень деревьев в поисках чего-то более сочного, чем сухарник под ногами. Они не выбирали своих коров и коз, гнали в деревню всех. Лафат тихонько толкнул меня в плечо и указал на женщину. «Попроси укрыться, но обязательно милостью Эринны», — шепнул он ровно до того момента, когда она заметила нас и уставилась на Криту как на что-то, чего здесь быть точно не должно. Милостью Эрины, уважаемая, наша Ридганда держит путь в Орландию, нашу охрану убили и все имущество разворовали. Будьте так добры, дайте нам хоть какую-то крышу. Я заметил, что удивление женщины, слушающей меня с любопытством, сменяется настороженностью, и скорее всего сейчас она начнет придумывать причину для отказа. Отец Ридганды щедро отблагодарит вас, как только мы доберемся до места, закончила я. Я единственный из охраны, кто выжил и спас нашу хозяйку, поэтому некому отправить вперед гонца и просить помощи, я не могу оставить ее одну. Совершенно другим каким-то грубым, незнакомым голосом добавил Лафат. Рыжие кудри женщины намокли уже так, что вода с них капала ей на лицо но она будто не замечала этого. Крупная капля скатилась по ее острому и тонкому носу и остановилась на самом кончике, ожидая еще немного дождевой воды, чтобы оттяжелеть и упасть. Лет сорок, может, чуть больше. Глаза цвета жидкой заварки, полные губы и глубокие носогубные морщинки. «Я...» — начала она высоким, но тихим голосом Глаза бегали по нам, будто искали что-то важное. «Я могу оставить вас в сарае, а Ритганда может спать в нашем доме. Только вот там совсем бедно, и у нас нет подушек». Теперь уже извиняющимся тоном добавила она. Я боялась, что она скажет, мол, нужно посоветоваться с мужем или отправить за отцом нашей псевдобарыни. Но Лафат правильно все рассчитал. Никто и носа не высунет в эту погоду. А деньги отца, готового отблагодарить, были последней каплей, которая перевесила ее метание в нашу сторону. Крита свела брови, и это скорее выражало ее страх и нежелание ночевать отдельно от нас, но хозяйка моментально заметила и засуетилась, указывая нам дорогу. Дети остались загонять коз, но сейчас же бросили все и, открыв рты, рассматривали нас. «Можете звать меня Сиалой. Живем на три крыши. Наша семья и семьи братьев мужа. Детей много, но я приструню их. Редганда будет спать в тишине. Печь натопим так, что сырости не будет. Лес рядом. Дрова есть», — задорно рассказывала она. А я осторожно подталкивала Криту, выискивая момент, когда можно будет шепнуть, что слуги могут спать с хозяйкой. Хоть по одной, но быть рядом обязаны — Мало ли, барыня соизволит воды испить или еще какая прихоть ей в голову взбредет. «Я Мали. Спасибо вам, добрая хозяйка. Ирина видит вашу доброту. И Редган, когда узнает, что вы спасли его дочь, ничего не пожалеет», — пела я соловьём, скромно опуская глаза. «Вот здесь вы спите». Помещение было чем-то вроде синей. Постройка со щелями, но с добротной дощатой крышей. Как Ритганду устрою, покажу, где взять сено и покрывало. Если много принести, никакой сырости не почуете», — Сиала говорила тихо, видимо, чтобы не отвлекать Ритганду от ее ритгандовских мыслей плебейскими делами. Ирина милостивая дохранит да ваш дом, да не оставит она ваших детей, бормотала я, чтобы хоть как-то заполнить паузы. Лафат Аккуратно ткнул меня рукой в бедро, и это, скорее всего, означало, что пора остановиться. Ну, переиграть я могла бесспорно, потому что актер из меня был не очень. Хозяйка тем временем открыла дверь в избушку, которая построена была то ли из торфа, склеенного глиной, то ли из глины с добавлением мусора. В общем, такое мы называли обычно из всего на свете и палок. В двери щелей не было только потому что на щели были набиты доски изнутри. Из-за этого дверь была тяжелой. Два небольших окна и так почти не давали света, а при нынешней погоде казалось, что тьма там, хоть глаз выколи. Печь из камней и склеенных глиной была справа, она делила кухню с углом, где находилась хозяйская спальня. Это стало понятно только потому, что здесь... На высоте сантиметров двадцать стоял топчан шириной с кровать полуторку. Небогатый матрац, набитый, скорее всего, соломой, свернутый покрывала, которым плохо удавалась роль подушки, лежали ровно как в гостинице. Покрывала висело у печи. Скорее всего, сырость, что принесло сегодняшнее утро, дала о себе знать, и хозяева проснулись в волглые постели. Сиала указала на кровать — но прежде бросилась в угол, из которого достала новый отрез ткани и застелила им постель. Подушки завернула в такие же новые отрезы, осмотрела со стороны и, видимо, довольная проделанной работой, обратила взгляд на нашу ридганду. «Снимайте это. Грязное все. Я сейчас прополощу и у печи развешу. К утру будет чистым». Суетилась она, и со все еще протянутой под платье рукой бросилась к печи где вероятнее всего еще тлели угли она отставила тяжелую чугунную заслонку и подкинула три толстых ветки что лежали на полу сейчас отогреетесь отдохнете а я к тому времени и поесть соберу ее глаза шарили по нам нашим сумкам у нас есть кое что можете добавить в похлебку я отдала ей сушеное мясо осталось его не очень много ну, хоть что-то». «Хорошо, значит, сделаю похлебку. Она осмотрелась, поняла, что Крита не торопится раздеваться при ней, аккуратно указала мне, что платье надо вынести на улицу, и вышла. Лафат, Палия и Дашала остались в сенях, и гостеприимная хозяйка продолжала свою суету там. Сейчас она советовала Лафату, из какого угла сарая лучше принести сена. Тот молча поддакивал. Раздевайся, иначе она не оставит нас в покое. Я осматривала грубый деревянный стол рядом с печью. На нем стояли глиняные крынки, такие же миски и кружки. Пара деревянных ложек позабавила меня, и я с трудом сдержалась, чтобы не сыграть на них, как мы делали это в школе. Три лавки, скорее всего, по количеству детей, не застелены вовсе, но возле печи на сундуке лежала горка шерстяных одеял бедность, как говорится, не порок, но это даже не бедность, это жизнь на грани выживания. Я вспомнила о моих обеих бабуль, которые ели, что придется больше года, и решила не ныть. Пойди не сахарные, что-нибудь да придумаю. У них есть козы, может сиала будет давать хоть сколько-то молока. Я не могу спать здесь одна, Мали. Крита, наконец, сняла платье и осталась в рубахе, в которых ходили девушки в доме Фалеи ежедневно. Сейчас я понимала, что у Фалеи было очень чисто. А ты не будешь одна. Мы, если в эту сырость будем спать там, на сене, ноги отбросим через пару дней. Будем спать здесь, а ты делай вид, что без нас боишься, хозяйка. Улыбнулась я и, сняв грязное платье, присела рядом с Критой. Мыло мы использовали в дороге. Мылись, стирали одежду, и сейчас я боялась спросить у хозяйки хоть маленький кусочек. Грязными у нас были только ноги, так что мыться пока было не обязательно, а вот через пару дней, пожалуй, мы, привыкшие к доступному постоянно душу, захотим помыться. «Идите сюда. Грязное снимайте, кому нечего надеть, под одеяло, а я скажу, что входить нельзя». Я содрала свою одежду, платив Фалеи и плащи, кивнула палии в сторону двери, и мы вышли. Дашала с удовольствием взяла шерстяное покрывало и, завернувшись в него, прижалась к теплой печке. Мы не спали всю ночь и сейчас мечтали только о том, чтобы лечь. — Ритганда довольна? — заискивающе спросила хозяйка, принимая у меня одежду. «Да, если бы не вы, кто знает, что бы с нами случилось. Только не говорите особо, кто мы, мало ли, позавидуют вам, да и навредят. Люди разные», — добавила я и побежала за Сиалой под другой навес, где были оборудованы поилки для скота. Там мы замочили вещи, а платье Фалеи, которое здесь было так же неожиданно, как попугай среди галок, Сиала замочила отдельно. Деревянные широкие бодьи заменяли тазы. Я заметила, что хозяйка берет воду из длинных колод и, присмотревшись, поняла, что они вырублены из целых стволов дерева. Вода стекала в них с соломенных крыш, что опускались достаточно низко. «Умно. Только вот раз дожди здесь бывают нечасто, зачем эта водосборная система?» — подумала я. «Через пару дней вода в реке станет мутной» И еду готовить можно только отсюда, заметив мое выражение лица, сказала женщина. Не напиться ею, но хоть так. Она улыбнулась и продолжила шоркать ткань между кулаками. Никакого мыла здесь не было. Что там говорила бабушка? Зала и жир? Ну, если все будет так плохо, то и это найдем. Лафат. Выбрав себе одеяло, остался спать в сенях. Принесённой соломы хватило, чтобы законопатить щели в ближнем к дому углу и сделать просторную и мягкую лежанку. Я сдвинула две лавки к печи так, чтобы лечь к ней спиной, а Крита, Дошалы и Палия легли на кровать. Лофат заглянул к нам, поманил меня в сени и указал на затвор, который он починил. «Сразу не откроют?» «Но, как услышишь, вставай», — кратко сказал он, и, улёгшись в достаточно пышную нору, с головой укрылся одеялом. «Я сказала хозяйке не ходить к нам до самого вечера. Если замерзнешь, приходи», — ответила я и ушла в дом, где мы плотно закрыли ставни, приготовив на всякий случай плошку с жиром и тонкой веревочкой. Вероятно, она служила здесь осветительным прибором. Ну, хоть жир искать не придется, подумала я, свернула одеяло под голову и, прижавшись спиной к теплой печи, мгновенно заснула.